Глава девятая На следующий день Моури предстояла довольно легкая и не очень рискованная работа. Он намеревался поболтать с пертейнскими сплетниками. В точном соответствии с методикой постепенного воздействия — которые его обучили в школе. Сначала необходимо создать внутреннюю оппозицию. Неважно, существует ли она на самом деле. Главное — убедить противника в ее существовании. Он это уже выполнил. Во-вторых, нужно заставить власти опасаться этой оппозиции. Пусть они в панике начнут наносить удары вслепую. Этого он тоже добился. В-третьих, необходимо отвечать на удары противника открытым сопротивлением, чтобы заставить его действовать также открыто, привлечь внимание общественности к этой борьбе и создать впечатление, что оппозиция уверена в своих силах. И этого он достиг. «Четвертый этап осуществят наши космические силы. Мы нанесем мощные удары, чтобы развеять миф о неуязвимости обороны противника. В результате моральное состояние населения станет нестабильным». Налет на шугрум создал нестабильность. «Пятый этап – распространение слухов». Люди будут готовы поверить им, начнут передавать слухи, и эти истории ничего не потеряют при пересказе. Искусная полуправда, распространившись среди больших групп населения, может посеять тревогу и неуверенность на значительной территории. «Но аккуратно выбирайте собеседников», Если вы нарветесь на фанатичного патриота, вам конец. В каждом городе на обитаемой планете, в любой части галактики, местный парк, прибежище празношатающихся и болтунов. Именно туда и направился Мори утром. Парк пользовался популярностью в основном у стариков и старух. Молодежь... И люди средних лет предпочитали держаться подальше от таких мест. Их всегда могли спросить, почему они не на работе. Усевшись, рядом с мрачным, громко сопевшим стариком, Мури уставился на клумбу лохматых цветов и упорно разглядывал их. Пока сапун, наконец, не повернулся к нему и не произнес, желая начать разговор. «Вот и еще двух садовников забрали». «Да? Куда же?» «В армию. Если заберут остальных, я не знаю, что станет с этим парком. За ним должен кто-то присматривать». «Да, тут надо потрудиться», — согласился Моури. «Но я думаю, война сейчас главная». — Конечно, война всегда на первом месте, — отозвался старик с некоторым неодобрением. — Пора бы ее кончать. Но она все тянется и тянется. Иногда я сомневаюсь, кончится ли она вообще когда-нибудь. — Да, это вопрос, — поддакнул Моури. «Все наверняка не так здорово, как они сообщают», — продолжал Сапун ворчливо. «Иначе с войной уже давно бы покончили. Она не тянулась бы так долго». «Лично я думаю, что дело плохо». Моури помедлил и продолжал доверительным тоном. «Я даже знаю это наверняка». «Вы знаете? Откуда?» «Возможно, не стоит рассказывать такие вещи. Впрочем, скоро это все равно станет известно всем». «Что именно?» — настаивал старик с настойчивым любопытством. «Да о том, что случилось в Шугруме. Мой брат вернулся оттуда сегодня утром и рассказал мне». «Ну, что же он рассказал?» «Он поехал туда по делам, но не смог добраться». В сорока денах от города поставлено оцепление, и его завернули. В зону не пускают никого, кроме военных, спасательных отрядов и врачей. «Неужели?» Мой брат сказал, что встретил одного парня. Ему удалось спастись. «Убежал, в чем мать родила, вся одежда сгорела». Он рассказал, что шугрум почти стерт с лица земли, камня на камне не осталось. «Триста тысяч погибших!» «Тошнит от зловония!» «Говорит, все настолько ужасно, что газетам запретили давать репортажи с места событий, даже упоминать об этом!»